Глава 3. Великий пост тянулся от чего-то немыслимо долго. Саша отговел с матушкой на первой, потом еще раз на страстной, когда отпустили на каникулы. Пасхальную за заутренню стояли в храме Христа Спасителя. Очень уж Анне Паулне нравилось, как там поют. Саша же службу еле выстоял, много народу, душно, да еще от голода разболелась голова. Выйдя из церкви, взяли извозчика. А дома, едва разговевшись, Юнкер отправился в постель и проспал до обеда. Разбудили его шумы, громкие голоса. Батюшка с диаконом пришли пасхальный молебен служить, и христосоваться. Едва возможно стало улизнуть из дома, Саша выбрался на улицу, и ноги сами понесли его на Софийскую набережную. Какое-то время он гулял мимо Заветного дома, Но добился только того, что стоявший у двери швейцар, укоризненно покачав головой, сообщил, что начальница со старшими барышнями отъехали с визитами, и ожидать их можно только к вечернему чаю. Дебич попытался было оставить записку, но сторож ее не принял, что, впрочем, было ожидаемо. В субботу на Светлой юнкера ездили на бал в Екатерининский институт, и Саша с Мишелем оба снова оказались в числе танцоров. Надо сказать, что танцевать Дебич умел и любил, но тут он впервые не веселился, а отбывал повинность. Ноги сами выписывали выученные еще в детстве па, с губ не сходила дежурная улыбка. Разговор о погоде, природе и московской жизни поддерживать тоже труда не составило. Мыслями же Саша находился весьма далеко и ничего не мог с собой поделать. Подать предмету своих воздыханий весточку, чтобы назначить встречу, он не мог. За каникулярными делами и мыслями об Александре Громницкой юнкер Дебич совсем упустил из виду, что практически сразу после начала занятий грядет то самое роковое 23 апреля, когда начнутся испытания, и оказался вдруг не готов к тому, что вот оно, уже завтра. Утром 23 апреля на торжественную церемонию выноса знамени Александровцам традиционно прибыли бывший уже к тому времени московский губернатор, а ныне товарищ министра внутренних дел и командующий отдельным корпусом жандармов генерал-майор Свита Его Величества Владимир Федорович Джумковский, его преемник на посту губернатора тайный советник граф Николай Леонидович Муравьев и великий князь Константин Константинович. После встречи высоких гостей и торжественного молебна Юнкеров отпустили по классам, где уже были вывешены расписания экзаменов и порядок их сдачи. По истории, словесности, языкам и прочим общим предметам Саша был подготовлен хорошо и даже выбился в лидеры, за что получил похвалу от Черницкого. «Молодец, господин обер-офицер, хвалю. Можешь же, когда хочешь», — сказал Жорж в кубе на вечерней поверке и похлопал Дебича по плечу. «Сумел сам? Помоги товарищу» а то Воронов что-то у нас вниз списка скатился. Того и гляди, из первой сотни вылетит. «Хорошо, господин капитан, есть помочь товарищу», отчеканил Саша и вечером после отбоя натаскивал Мишеля к очередному экзамену. Следующие экзамены Воронов сдал более успешно, общий балл его выправился, и Дебич снова был удостоен похвалы Жоржа в кубе. Но не это грело сердце влюбленного юнкера. Раздавая почту, Черницкий вдруг протянул конверты Саше, хотя обычно писем для него не было. Матушка-охотница до эпистолярного жанра не была, а жившая в Тверской губернии дальняя родственница отца даже при его жизни писем никому не писала, потом же и подавно. Йонкер Дебич», — неожиданно произнес, держа в руке письмо капитан. «Вамс, без обратного адреса. Кто это может быть?» «Не могу знать, Георгий Арестович», — пожал плечами Саша. «Возможно, тетушка, отца покойного кузина какая-то там». Открывать не стал, но, надеюсь, никакой крамолы. Черницкий протянул письмо. По уставу он обязан был перлюстрировать всю почту, приходящую юнкерам, но делал это крайне редко, считая, что мальчишки в таком возрасте весьма вспыльчивы, и заслужить их хорошее поведение и спокойствие в роте можно только доверием и добрым отношением. Иногда Георгий Арестович просил того или иного юнкера показать письмо, что делалось с готовностью и даже некоторой радостью. Дебичу письмо было отдано нераспечатанным, и тот, блестяще ответив на очередном экзамене, убежал под лестницу, где юнкера иногда курили, прячась от корпусных офицеров, и вскрыл, наконец, конверт. «Александр Ильич, простите мою вольность и дерзость, но знаю от нашего швейцара Петра, что вы приходили, и, понимая, что писем на мое имя передать не получится, решила писать вам сама. Не спрашивайте, как мне удалось его отправить, и очень надеюсь, что у вас почта начальство не читает. Мы сдаем экзамены, думаю, как и вы тоже. У меня есть все шансы получить возможность обучения в восьмом классе. Балов у нас более не ожидается, разве что на выпуск, но я не смогу прислать вам пригласительный билет. Допускаются только родственники, коих у меня одна старенькая бабушка. Зато после выпуска мы будем вольны выходить из здания по своим надобностям, и я думаю, вы смогли бы писать мне до востребования на главный почтамт, предъявителю серебряных часов с надписью «За храбрость». Это все, что от папеньки осталось. Не знаю, получится ли сия авантюра, но назначить встречу не имею возможности поскольку времени, когда смогу выйти на прогулку, пока не ведаю. Получится как на масляной. До сих пор стыдно, что заставила ждать столь непозволительно долго. Пишите мне, если сможете. Желаю сдать испытание на высший балл. А. Г. Саша долго еще сидел под лестницей, спрятав драгоценное письмо на груди. Он был так рад получить его, что даже не подумал, как будет отправлять свой ответ а после третьей папиросы решил, что стоит посоветоваться с Вороновым. Возможно, получится отправить послание через его брата. Александра Громницкая была барышней отчаянной. Семь лет обучения в постоянном общении с чужими людьми с разными характерами выковали ее собственной в сталь, которая гнется, но не ломается. Стояние на горохе, оставление без сладкого, а то и вовсе без обеда. Сидение в четырех стенах, когда все поехали в город или просто вышли на прогулку, чего только не придумывали классные дамы, чтобы сломить эту строптивицу. Ничего не помогало. Внешне она казалась кроткой и послушной, но если ей что-то не понравилось, заставить Алекс сделать не по ее не было никакой возможности. Началось с имени, ни на Сашу, ни на Саню, ни на Сашеньку, и уж тем более Шуру Девочка не откликалась с первого дня пребывания в училище. Только Александра или Алекс, именно так, через «и», как государыня. Она очень гордилась, что была Александра Федоровна, как императрица. Правда, став постарше, не нечасто говорила об этом вслух. Увидев на рождественском балу своего тёзку Александра Дебича, девушка сразу выделила его из остальных юнкеров, но вовсе не потому, что он ей понравился. Скорее наоборот, князь Дебич показался Алекс снобом, смотрящим на всех свысока, и титулованной особой, случайно залетевшей на бал к тем, что ниже его по социальной лестнице. Потом полонес, взгляды из-под ресниц и его глаза, смотревшие так восторженно удивленно. Временный испуг, когда Юнкер исчез, вальс, и снова это обожание во взгляде. На нее никто никогда так не смотрел. Мазурка, ужин и бессонная ночь с мыслями об этом князе. «Глупая девочка», — внушал разум, — «ты, дочь капитана, выслужившего только личное, и он, его сиятельство, не просто дворянина с титулом, у вас нет никакого будущего. Даже если он полюбит тебя, жениться вам никто не позволит. Опасть до уровня метрессы ты не позволишь себе сама». Умом Александра все понимала. Но разве сердце может руководиться доводами рассудка? Все следующие дни до похода на масленичную ярмарку она пыталась отчаянно забыть князя Дебича, выкинуть его из головы и, главное, из сердца. Алекс нарочито называла юнкера про себя именно по титулу, чтобы лишний раз напомнить, какая между ними социальная пропасть. Она прекрасно помнила то пренебрежение, с каким относились к ней борчуки, когда хозяйка имения, на чьих землях жили громницкие, приглашала деревенских детей поиграть с ее отпрысками. Старуха считала почему-то, что надо воспитывать детей, быть ближе к народу. В ее родне кто-то был на Сенатской площади в 1825 году, и, вероятно, их идеи о равенстве и братстве были ей близки. Только вот хозяйские сыновья этого не понимали и терпели грязных крестьян только по указанию матери и вели себя относительно прилично, когда были в поле ее зрения. Стоило старушке уйти и оставить детей одних, тут же начинались тычки, ухмылки, смех. Борчуки унижали плебс, как они называли деревенских, и Александра каждый раз мечтала поскорее избежать или спрятаться. В училище тоже были дворянки, даже титулованные, но никто из них не обижал Алекс, не старался унизить ее или поставить себя выше. Возможно, этому способствовала ее доброта, желание помочь девочкам, заступиться за тех, кого обижали, а еще то, что она сама училась на отлично и готова была не только дать списать, но и объяснить непонятное, показать, как сделать правильно. Она всегда щедро делилась своими знаниями, умениями, а также редкими посылками от бабушки и лакомством, купленным на первые заработанные деньги чем снискало уважение, если не всех, то многих, и не только учениц, но и классных дам и педагогов. Масленичное гуляние перевернули жизнь Александра Громницкой, разделив ее на до и после. Она четко поняла, что юнкер-дебич — не очередная глупая влюбленность, которая испарится, стоит не видеть ее предмет некоторое время, а что она полюбила этого милого, доброго, совершенно удивительного молодого человека, и теперь жизнь без него казалась ей пресной и пустой. В Алексе ей нравилось всё — улыбка, манера говорить, общаться, то, с какой теплотой и нежностью он смотрел на нее, его забота и какой-то трепет в обращении, словно он рабел и стеснялся. Это было невероятно мило и удивительно, ведь и сама Алекс чувствовала именно волнение и робость. Она боялась что-то сказать или сделать не так. Страшилась, что не понравится ему, стеснялась своего происхождения, хотя это волновало ее в последнюю очередь. Девушка отчего-то верила, что для юнкера отсутствие у нее дворянства важно, что он не отвернется от нее, узнав, что она всего лишь дочь капитана. В то же время почему-то ничего об отце пока не сказала. Она была очень рада, что юнкера позвали их с Элен на прогулку и сильно расстроилась, когда эта авантюра чуть не сорвалась поэтому абсолютно не скрывала свою радость от того, что Алекс с Мишелем их дождались, и от самого катания, и последовавшего за ним чаепития. Она потом абсолютно не могла вспомнить вкусы пирожных или чая, да и того, о чем говорили за столом. Только глаза Юнкера, его теплый взгляд, устремленный на нее, мимолетное касание руки, улыбка, трепет, когда он пожал ее пальцы, прощаясь, Все это было в памяти очень долго. Александра даже не решилась доверить эту прогулку своему дневнику, куда записывала все важные события и мысли. Не стала она рассказывать про князя Дебича и на исповеди, решив, что ничего предусудительного не совершила, только весь пост ждала встречи с юнкером на Светлой и молилась об этом. Бал в Мариинском училище? устраивали в пятницу на праздник Божьей Матери живоносный источник, но юнкеров-александровцев в этот раз не пригласили. Почему-то вообще не было гостей мужского пола, кроме родственников учащихся девиц и членов попечительского совета. Александра Громницкая весьма расстроилась этому обстоятельству и решила попробовать изыскать способ связаться с Дебичем. Начавшиеся испытания несколько охладили ее пыл, Да и времени на подобные, как считала Елен, глупости не было совсем. Предстояло сдать экзамены за второй класс, а их было довольно много, а потом практически без перерыва выдержать испытание в первой. Примечания автора. Классы считались от восьмого приготовительного до первого учительского. Алекс непременно должна была стать лучшей, чтобы поступить в учительский класс на казенный счет. Даже подрабатывая уроками, накопить почти 500 рублей в год на обучение с пансионом и уроками музыки она была не в состоянии. И лишь сдав все предметы на высший балл, Александра смогла передохнуть и попытаться придумать, как наладить связь с Александровским училищем. К сожалению, ни у кого из душечек братья там не обучались. Примечание автора. «Душечки» — так девушки, обучавшиеся в пансионах, часто называли друг друга. Она уже знала от Швейцара, что кто-то из юнкеров приходил на светлый и долго маячил под окнами. Об этом сообщила тата льгова, очень хорошо умевшая выведывать разные тайны у прислуги. А все вместе девушки решили, что приходил именно князь, потому что Петр сказал — Старший ихний, с усиками, осанистый такой. «Надо письмо написать», — предложила та же Тата. «А отправить как?» — боязливо посмотрела по сторонам Ада Бремен. «Тот же Петр не возьмет, да и никто не решится, ни учитель музыки, ни садовница. Если только кого из родственников попросить», — подумала вслух Элен, но тут же отмела эту мысль. «Тогда придется еще кого-то посвящать в наш секрет». А как известно, чем больше народу знают о тайне, тем меньше шансов, что она тайная останется. Надо выпросить у начальницы или у костелянши поручение, чтобы в город выйти, а там и отправить с почты, выдала Алекс, как нечто уже давно обдуманное и решенное. А обратно как, не сюда же письма направлять. Голос ады звучал так испуганно, словно они уже попались с этими письмами и ждут наказания. Конечно, нет. Душечки, я все придумала. Александра достала из ворота платье серебряные часы на цепочке. Вот, от папеньки остались, наградные. Там и номер имеется, и гравировка. Попрошу писать на почтамт до востребования предъявителю часов с надписью за храбрость. Они спросят тебя, чьи часы, покачала головой Элен. Еще в воровстве обвинят, да и отберут. Одна ты ничем не докажешь, что они твои. «Об этом я не подумала», — несколько стушевалась Алекс. «И почему одна? Нас же по одной не выпускают. Вдвоем пойдем, а то и все вместе. Одеты мы прилично, не думаю, что в обмане заподозрят. Ну, во всяком случае, часы точно мои. И если нас много будет, спорить не станут. Ладно, давай попробуем отправить для начала». Она посмотрела на девушек. «Волков боятся в лес не ходить», — говорит моя бабушка. «А узнает, кто?» «Нам попадет», — не унималась боязливая Аделаида. «Не будем трещать об этом на каждом углу. Никто и не узнает», — сердито проговорила Элен. «Ты, Адочка, можешь и не участвовать». «Да нет, Ленхен, я с вами. Вот те крест, никому не скажу». Она осенила себя крестом по-православному. «Ты же лютеранка, Бремен», — рассмеялась Тата. «Да какая разница? Бог един», — насупилась Ада. Нам пастор говорил, что он вообще в душе у каждого. «Хорошо, хорошо, не шуми только», — отмахнулась Тата. «Давайте думать, куда проситься». «За книгами, за цветами, за пирожными» — посыпались предложения. Но все они отметались или как уже бывшие недавно, или как нелепые. «Знаю, за нотами», — чуть не вскрикнула Элен. «Учитель музыки задал ноты переписать к экзамену» а бумага разлинованная кончилась. Я точно знаю, искала на медне. Скажут обычную разлиновать, покачала головой Алекс. Впрочем, если никаких больше идей нет, попробовать можно. Только не у начальницы. Нет, конечно. Я к мадам Костеляншу схожу, улыбнулась Елен. Она меня любит. Хорошо, договаривайся, кивнула Громницкая. Я письмо напишу. подловите и уговорить Костеляншу? У Леночки Щегловой получилось не сразу, но план сработал, и через пару дней четыре девушки в бежевых тальмах с пелеринами и шляпках в тон вышли из дома на Софийской набережной и направились в сторону Чистых прудов. Императорский почтампт находился на углу Мясницкой улицы, против церкви Фрола и Лавра. «Ой, душечки, новое здание такое красивое, прямо как в Париже!» щебетала по дороге всезнающая тата Льгова. «Откуда ты знаешь? Старая, новое Попыталась слегка уязвить подругу Елен. Библиотекарь рассказывал, он на Мясницкой живет, пожала плечами та ничуть не обидевшись. «Его вот только построили. За два года всего. Там башенка, галерея ажурная, и крыша из стекла, чтобы естественный свет был. Да сами увидите. Я по осени ходила, когда тетка ко мне приезжала из Орла. Помните? Все согласно закивали. Вот, победно оглядела подруг Тата, словно упрекая их в недоверии. Мы с ней ходили, она открытки отправляла, чтобы всем доказать, что в Москве была. А еще в чайном доме Перлова были. Ох, душечки, там так красиво! Сам дом китайский, как на картинках, что учитель естествознания показывал. И пахнет внутри восхитительно. Можно даже чай попить. «Но дорого, наверное. Мы с тетушкой только посмотреть и вышли». Операционный зал почтамта привел барышню в восторг. Он был огромный. Везде ходили или сидели люди. Продавали красивые открытки, на которые, правда, никто не решился тратить деньги. Купили только конверт, а потом долго примеряли, у кого почерк более взрослый, чтобы надписать. Также в целях конспирации Умное слово выдала любительница Конан Дойли и Жюля Верна Элен. Написали на конверте полный адрес с указанием города, они здесь, как обычно писали на местных письмах. Попросили почтовую работницу не указывать на конверте местное и даже марку приклеили подороже. Алекс перекрестилась сама и осенила крестным знамением конверт. Отправляя его в большой ящик, которые стояли по периметру зала, Никто из душечек не засмеялся. Все понимали серьезность предприятия. «Уф, душечки, мы это сделали!» Ада буквально запрыгала от восторга, когда все вышли на улицу. «Теперь надо молиться, чтобы письмо не вскрыли, не отобрали. Александр Ильич смог отправить ответ, а мы его получить», рассудительно высказалась Тата, и барышни с ней согласились. «Пойдемте в дом Перлова», — стала подгонять своих соучениц Долоида, «Хоть посмотрим». Они перешли улицу и застыли перед необычной красоты зданием. Первое, что бросалось в глаза — небольшие загнутые кверху кровельки из красной черепицы над главным входом и над простенками между окнами. Еще на доме были рельефные панно с резными ящерицами, изображение лотосов, цветов и ваз, орнаменты и иероглифы. Ярко-синие вывески с позолоченными буквами тоже поражали взгляд. Особое внимание институток привлек роскошно оформленный главный вход — портал, выложенный фиолетовым мрамором с декоративной композицией из золоченных драконов и павлинов. Венчало здание, изящная двухъярусная башенка, напоминающая буддийскую пагоду. Она тоже была украшена красными черепичными кровельками и золоченым шпилем. Постояв какое-то время, разглядывая все это великолепие, девушки заметили, что сами стали объектом повышенного внимания идущих по улице москвичей, а это, по словам их наставниц, недопустимо, и вошли внутрь магазина. Запах там тоже был необычный, как и сам интерьер. Деревянные прилавки, витрины и потолок, украшены резными элементами, позолотой, и живописными изображениями сине-золотых извивающихся драконов, причудливых рыб, бабочек и птиц. А над главным входом, из фигурок китайцев, застывших в забавных позах, составлено слово «чай». Самая впечатлительная из девушек ада так и стояла, задрав голову и рассматривая все это великолепие, пока Элен не толкнула ее аккуратно в бок. «Итем, мы привлекаем взгляды. Это неприлично» сказала она по-французски. Она потянула Аделаиду за рукав, увлекая ее к дальнему прилавку, где на пуфиках уже сидели Тата и Алекс, а продавец в белом фартуке и белых нарукавниках ставил перед ними фаянсовые чайные пары. «Мы будем пить чай?» В глазах Ады плескался восторг. «Настоящий? Китайский?» «Если ты не успокоишься и не сядешь тихо и молча, не будем», — Алекс строго посмотрела на подругу. Ада замолчала и аккуратно села на пуфик рядом с остальными. Девушки попробовали несколько разных сортов чаю и купили четверть фунта с собой. Алекс пришлось разменять целковый, и ей дали всего 2 гривен «Это, конечно, было дорого», — рассуждала она на обратном пути. «И в обычный день я бы не смогла ни себе, ни вам такого позволить. Но сегодня, когда наше предприятие увенчалось успехом, Думаю, мы имеем право получить награду. Более того, сейчас на оставшуюся мелочь купим пирожных и попьем с ними чаю у себя в дартуаре, когда все лягут спать». Эта авантюра была не меньше, чем поход на почту, возможно, даже большей, и девушки на нее согласились, отметя разумное предложение Елен сохранить чай, чтобы в другой раз подмазать мадам Костеляншу. «Там видно будет», — отмахнулась Тата. Посылку получим. Да мало ли что еще. А сегодня мы это заслужили. Право же, не будь букой. Пока письмо дойдет, пока ответ. Придумается еще что-нибудь. Надо ли говорить, что все сложилось вечером как нельзя лучше, и девушки смогли почаевничать и даже съесть по два пирожных каждое. Они долго обсуждали, как узнать, когда идти на почтамт за ответным письмом, и сначала хотели посылать на почту кухонного служку Тимофея, но потом решили, что это будет, во-первых, расточительно, потому что хоть копейку, а лучше две ему надо будет давать за труды, во-вторых, заметно, или он сам проговорится, мало ли что. Барышни так ничего и не договорились и разошлись по кроватям. Но не зря говорят, утро вечера мудренее. После завтрака начальница училища вызвала Александру и попросила ее подтянуть по грамматике и некоторым другим предметам дочь одной влиятельной дамы из попечительского совета. Девочка собиралась поступать в Смольный институт, но мать боялась, что она не выдержит испытания. Они живут на чистых прудах. В доходном доме храма троится на грязях. Ольга Егоровна записала Алекс адрес. Тут и пешком не сильно далеко, но мать твоей будущей воспитанницы, генеральша Мария Викентьевна Горемыкина, Любезно предложила тебе не только жалование, но и денег на извозчика. Заниматься будешь три дня в неделю после обеда. Постарайся подготовить девочку хорошо. От этого и твое будущее зависит». Получив конверт с деньгами, Александра вылетела из кабинета начальницы училища, еле сдерживая радость. «Благодарю тебя, Господи!» Только и могла она вымолвить, перекрестившись на образ спасителя в холле. «Над тебя единого уповаю!» Да не пустажусь во веки. Май 1913 оказался месяцем весьма переменчивым. Температура то опускалась до 6 градусов, то поднималась до 14, а потом до 20, чтобы поманив горожан теплом снова съехать почти до нуля. Занятия в семье генерала Гаремыкина продвигались вполне успешно. В понедельник, среду и пятницу, Алекс ходила в дом с драконами на Чистопрудном бульваре. Извозчика брала только в крайнем случае, когда шел сильный дождь или, обманувшись дневным теплом, она была очень легко одета, а температура на улице резко опустилась. Экзамены были сданы. Вся дружная четверка зачислена в учительский класс на казенный кошт. Ада уехала к бабушке в Литву, тата к тетке в Орловскую губернию, Для Еленджи тоже нашлась подопечная не только на май, но и на все лето. Девушку пригласили в купеческую семью гувернанткой, и после романовских торжеств она должна была отправиться с ними в имение куда-то под Воронеж. Затея с письмами вышла достаточно удачной. Юнкер Дебич прислал Алекс открытку. Она написала ответ, и поскольку оба были заняты, встретиться договорились на балу в благородном собрании. Юнкера отправлялись туда как танцоры, девушки — сопровождать начальницу училища. Долгие прогулки до чистых прудов и обратно Александра Громницкая размышляла о разном, в том числе о своих чувствах к красавцу-юнкеру. Чем больше она общалась с князем Дебичем, тем сильнее ей хотелось этого общения — видеть его, разговаривать, держать за руку, идти куда-то вместе, разговаривая обо всем и ни о чем определенном. Да и просто сидеть или стоять рядом, молча. Две встречи — на ярмарке и на катке. Она хранила где-то глубоко в сердце, порой вспоминая эти прекрасные мгновения и удивляясь тому, что после первого бала их словно ведет само проведение. Даже с письмами удачно получилось. Вероятно, можно было бы и встретиться на почте, если подгадать время. Но Алекс боялась торопить события. Она чувствовала, что все больше влюбляется в юнкера, и это ее одновременно и радовало, и огорчало. Любовь — прекрасное чувство. И полюбить мужчину одного на всю жизнь, выйти за него замуж, родить детей — не об этом ли мечтала она, как и многие девушки, учившиеся с ней вместе? И как это ни нелепо с точки зрения здравого смысла, мечтали они, конечно, о принцах. Рассудительная и умная не по годам Громницкая — умом понимая всю нелепость своих желаний, с момента получения ответа на свое письмо стала питать надежды на то, что у них все получится. Алекс женится на ней, они будут счастливы. Да, он князь, а она просто людинка. Но она читала в житии святителя Николая, что он и не такие свадьбы устраивал. Да и вообще, кто знает, вдруг и у нее есть где-то родственница, тетушка крестная, как у Золушки из сказки Шарля Перро. Она появится в самый важный момент. И найдутся деньги и дворянская грамота, которую отцу Алекс просто не успели вручить. В мыслях девушка очень жалела, что не родилась раньше, в эпоху Петра, когда дворянское звание, земли и прочие блага вручали за храбрость. Уж ее отец точно получил бы все, что только можно. Раз в полку его помнили, и полковник, под чьим началом он служил, помог устроить Александру в институт, Значит, при Петре I точно бы выслужился. Конечно, в ее время такого уже не случится, но все равно все должно быть хорошо. Она видела, как смотрит на нее Юнкер, чувствовала, что не безразлично ему, знала, что человек он порядочный, и ему можно доверять. Тем временем приближались торжества трехсотлетия дома Романовых. Москва готовилась к встрече государя. На центральных улицах обновили освещение сделали иллюминацию везде вывесили флаги и шары особенно красиво был иллюминирован путь следования их величеств от александровского вокзала до кремля а также воскресенская театральная площади вокзалы на каланчевской площади примечание автора александровский вокзал в 1912 1917 годах так назывался нынешний Белорусский вокзал, Воскресенская площадь, до марта 1917 года так называлась Площадь революции. Выделялся по эффектности иллюминации дом благородного собрания, на котором горело по всем архитектурным линиям 10 электрических лампочек. На фасаде дома, выходящем на охотный ряд, вверху горел красивыми огнями государственный герб. Под ним сияла синими огнями надпись «Боже, царя храни». Ниже блистали вензеля их величеств. На фронтоне Большого театра большой государственный герб. По бокам даты 1613-1913. Прочли институтки в русском слове. Там даже было помещено несколько фотографий. Придя со статьей и фоток начальница, Девушки уговорили ее отпустить несколько старших учениц под руководство одной-двух классных дам посмотреть украшенный город, убедив ее в том, что это должно быть очень красивым зрелищем, и бог знает, когда они смогут увидеть нечто подобное, если станут земскими учительницами где-то в захолустье. Вернувшись с прогулки, Алекс и Элен признали, что фото не передавали всей красоты и масштаба иллюминации. «И это лишь украшение в городе», — воскликнула Элен. «А что будет, когда сами празднества начнутся?» «Думаю, великолепие бала затмит те, что мы посещали ранее», — согласилась Алекс. «Не зря Венгстерн велела пошить всем, кто с ней поедет, новые нарядные платья. Видимо, ожидается что-то грандиозное». «Да, повезло нам с тобой», — Элен пожала пальцы подруге, а потом плюнула три раза через левое плечо. Футь-футь-фу, чтобы не сглазить. Только не зря говорится, хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах.